Пройдя несколько шагов к пульту, ведьмак сломал какую-то печать, отодвинул плоскую крышку и раздавил над черной кнопкой стеклышко. Синтия успела прочесть не вполне понятную фразу на крышке «аварийная остановка гидравлики». «Кричи «ура», — посоветовал Геральт, нажимая кнопку. Звук поршня оборвался. Стало тихо-тихо. Синтия явственно услышала. Свистящее дыхание незадачливого родителя-заводчанина. Так, Геральт обошел пульт и потянул на себя ручку единственной двери рядом с прозрачной стеной. Замок звонко щелкнул, дверь безропотно отворилась. Была она толстенной, чуть не в локоть толщиной, будто у гигантского сейфа. Нырнув в щель, Геральт открыл и вторую дверь, ведущую непосредственно в рабочую камеру пресса. Женщина принялась бесцеремонно выпихивать из смертельного места детей, потом в щель скользнула рыжая веслоухая собака, и последний выскочила сама женщина. Семейные объятия сопровождались плачем. С полминуты Геральт снисходительно наблюдал за этим, потом тронул размягшего папашу за плечо. «Ладно, обнимайтесь еще, мы пойдем». «Эй, пацан, иди сюда». Упомянутый пацан, размазывая по замурзанной физии слезы, жался к мамкиному подолу. Мамка одной рукой прижимала к себе сверток с грудничком, второй обвила шею мужа. Дети сгрудились вокруг. Собака угрожающе зарычала, но приближаться к Геральту побоялась. «Ведьмак», — прошептал заводчанин, — «бери деньги! Не губи малыша! всё бери!» Геральт досадливо поморщился. «Мы, кажется, договорились, уважаемые. Ведьмаки не меняют решение. Так что давай не станем затевать бесплодные дискуссии». Шагнув вплотную, Геральт протянул руку и сцапал мальчонку за шиворот. Собака попятилась и зарычала громче, но нападать по-прежнему боялась. «Не отдам!» – заголосила мать. Побелев еще сильнее, человек попытался оттолкнуть Геральта. «Даже так?» – удивился ведьмак и выстрелил. К счастью, в потолок. «Синтия, ружье!» — рявкнул он. Оружие само прыгнуло в руки. Синтия действовала, как в тумане. «Оно к стене все!» — звонко крикнула она. Женщина оцепенела. Дети плакали, особенно те, что помладше. Собака зашлась визгливым лаем. Геральт коротким выверенным ударом сшиб отца семейства на земь, пнул десятилетнего пацана, бросившегося было батьке на помощь, и схватил мальчика двухлетку плату за единственную нажатую кнопку. «Уходим», — скомандовал Геральт. Синтия, пятясь спиной вперед, отступила к двери, потом тем же манером в коридор. Секундой позже из пультовой выскочил Геральт с ружьем в руке и мальчиком подмышкой. Дверь Геральт захлопнул. «К выходу», — приказал он. Синтия побежала, мимо сторожки с видеофоном, к турникетам. Из четырех стеклянных дверей была открыта только одна, Поэтому перед самым выходом наружу случилась короткая заминка, но и ее хватило, чтобы понять, никто их не преследует. Да и уж слишком мирным и бестолковым выглядел попавший в беду заводчанин рядом с Геральтом, даже рядом с Синтией. Мальчишка хныкал, а у Синтии в голове под равномерный аккомпанемент пульса бился один-единственный вопрос «Зачем? Зачем все это?» и не было ей ответа. Они удалились от недоброго района и завода с прессом километров на 10. Смежный район, впрочем, выглядел не намного лучше. Кварталы дряхлых одноэтажных домов, сосыпающиеся со стен штукатуркой и обветшалыми крышами. Поверх высоких заборов росла трава и даже небольшие деревца. Начинало темнеть, но Геральт только здесь принялся осматриваться в поисках ночлега. Ночлег на территории завода с прессом, равно как и на территории соседних фабрик, ведьмак отверг сходу. За все время он не проронил ни слова, даже на плачущего малыша не прикрикнул ни разу. Но зато под финал первого часа стремительного рейда сквозь район он вынул мобильник, пару раз щелкнул кнопками и произнес всего одну фразу. «У меня найденыш двухлетка, пусть кто-нибудь из свободных меня отыщет». И тотчас отключился – даже не выслушав ответ. Синти почему-то показалось, что звонил Герельд не Весемиру, а кому-то другому.